Глава 9 «По-хорошему, эти бесценные бумаги и причастных к ним должен защищать конвой», — легкомысленно закинув ноги на валик кресла, заявил я. Но я в столице третий день, о содержимом бумаг знаем только я и Остап, а значит, наделив Дмитрия Ивановича охраной, мы только вызовем подозрения. «В дальнейшем, когда пойдут первые результаты, охрана ее озаботиться будет нужно обязательно». Удивительная реакция, вздохнула, думающая совсем о другом, Дагмара и грустно посмотрела на меня. «Я почти ничего не поняла из вашего разговора, но я никогда не видела Дмитрия Ивановича таким воодушевленным. Он умнейший человек нашего века, и ты говорил с ним на равных. Просто ограничился тем, что знаю», — покачал я головой. Начни, Дмитрий Иванович, обсуждать со мной свои любимые газы, я бы тут же его разочаровал. И почему вы так грустны, мама? Разве вам невместно ощущать гордость за успехи сына? Я очень горжусь тобой, Георгий. Снова вздохнула она. Но никто и никогда не учил тебя таким вещам. Очень зря уселся я нормально, потому что до прибытия следующего посетителя осталось полминуты. Сыну, которого мне однажды подарит Марго... Я собираюсь дать несколько более естественно научное образование. Мария Федоровна поморщилась, покосилась на часы и восстановила душевный покой. Следующего гостя она любит, как и положено, большой поклонницы русской культуры в целом и театра в частности. Пётр Ильич Чайковский, огласил Фёдор имя гостя. Приёмом почти целиком рулила Дагмара, чуть ли не пылинки сдувала со старенького композитора, лично угостив чаем и засыпав ворохом комплиментов и вопросов о дальнейших творческих планах. Я был не против, и в паузах между приступами высочайшего расположения успел попросить живого классика подумать над оперой по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». Сборник сказок Афанасьева к нашим прогрессивным временам издавался уже не раз многотомными тиражами, и «Гуси-лебеди» там есть. В дополнительных стимулах Чайковский не нуждается. Фигура мирового масштаба с соответствующими доходами, а потому согласен поработать за почет, устную благодарность монарха и ради творческого наследия. О неизбежном получении романовской премии с титулом пока умолчим. Оперу я пущу в планируемый тюз. Идея открыть его нравится как мне, так и Петру и Нужно набирать для него эксклюзивный и не очень репертуар. А еще мне приятно косвенно поучаствовать в пополнении копилки отечественной культуры. Когда композитор ушел, я преподал маме урок дипломатии. «Садомитов в мире много, и, как ни странно, это не зависит почти ни от чего. Если считать процентами, их на планете во все времена было примерно одинаковое количество». «Георгий», — от Дагмара, но смешинка в глазах дала мне право продолжить. «Это, ежели исключить из статистики, страдающих безделием, И странными идеями любители предаться садомии при наличии семьи, статуса и общей предрасположенности к прекрасному полу. Пример античные аристократы, которые настолько погрязли в прелюбодеянии, что им стало все равно. Простой народ в массе своей садомитов не любит, и оттого запущенный мною тезис о греховных связях Маркса и Энгельса немного оттолкнет людей от социалистов. Однако бывают садомиты полезные и без всякого сомнения гениальные. Они нужны империи, и в ближайшие дни, когда журналисты кропотливо отобразят в статьях каждого моего гостя в первый приемный день, бедолаги типа Петра Ильича вздохнут с облегчением. «У меня ведь репутация очень набожного человека, и они боятся, что я начну выжигать их каленым железом». Петр Ильич очень стыдится своего порока. Сочувственно вздохнула императрица и даже судился с газетчиками, посмевшими на него нападать. «Грустно, но что поделать?» развел я руками. Человек стал человеком только путем обуздания животной стороны своей натуры. Табу — это древние нерушимые запреты. Некоторые из них, безусловно, устарели, и отказ от них не принесет большого вреда. Но садомия, как ни крути грех. «Грех», — согласилась Мария Федоровна. «Но я не хочу думать о том, что Петр Ильич не заслуживает места в раю». «Вполне искренне переживает». Полагаю, в раю играет немало его сочинений. Улыбкой успокоил ее я. И вес их всяко выше греха садомии. симфонии слышали десятки тысяч, а задницу — Жоржи!» Со смехом одернула меня Дагмара и с улыбкой заметила. Что отец, что сын, лишь бы мужланские остроты отпускать. В дверь постучали, мама одернула платье, я велел входить, и секретарь Федор объявил. Его высокопревосходительство – действительный тайный советник, министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново. С Иваном Николаевичем, обладателем интересного фасона бороды, два клинышка справа и слева от выбритого подбородка, мы виделись на приеме в день моего прибытия и состояли в краткой переписке до этого, поэтому можно сразу переходить к делу. Огромная у нас страна, Иван Николаевич. Замаскировав обдумывание нестандартного начала разговора поправкой усов, министр со мной согласился. «Велика и необъятна, Георгий Александрович! Бог даст, еще и прирастет, на вроде как недавно!» улыбнулся, демонстрируя признание моих заслуг. «Этот в секту противников бескровных побед не входит. Так и запишем». Ответной улыбкой поблагодарив за комплимент, я продолжил. «Экономика, пусть и не без проблем, но развивается». Прибывает и торговое дело. Эти процессы, очевидно, будут развиваться и далее. Безусловно, ваше высочество, согласился Дурновой с этим. Так уж будет расти население, больше людей, больше денег. Сделал паузу, выжидающе посмотрев на Ивана Николаевича. Больше лихих людишек. Прошел он простенький тест. Я кивнул. Полиция у нас хорошая, но размер ее недостаточен уже сейчас. Во время поездки по стране. Я много общался с полицмейстерами и младшими чинами, и все они говорят о росте рабочей нагрузки. Народ наш, слава богу, перекрестились, в массе своей, добропорядочный. А значит, нам нужно как можно эффективнее защищать его от негодяев. Какому большому государственному начальнику не хочется больше подчиненных, полномочий и финансирования? Вы совершенно правы, Георгий Александрович, оживился Дурново. Признаюсь вам, Мария Федоровна, я и сам собирался в ближайшее время... «Поставить озвученный Георгием Александровичем вопрос перед Государственным Советом», наврал императрице прямо в глаза. При этом, осмелившись повернуться ко мне почти боком, приклеиваем ярлычок «Мутный дед». Так-то не проверишь, может, и вправду собирался вопрос поднять. Ну а если и нет, я бы на его месте, скорее всего, так же бы подсуетился. Пофигу, лишь бы палок в колеса не ставил. Все равно очень старый и скоро на пенсию... Или на тот свет. Даты его смерти я, конечно же, не помню. «Я очень рада, что вы с Георгием сходитесь во мнениях, Иван Николаевич!» Благожелательно кивнула ему Дагмара. «Виноват, Георгий Александрович!» Нивелировал оскорбление действием Дурново, повернувшись ко мне и изобразив верноподданнический взгляд. «Вот бы похоленные рожи заехать!» «Ладно, пожилой все же. Считаю необходимым не ограничиваться простым расширением штатов». Торговля, строительство, промыслы, фабричное производство — все это с каждым днем усложняется, и обыкновенному, при всем моем уважении, уряднику совсем этим не разобраться. Еще ведь есть классический, так сказать, набор преступлений. Полиции необходимо особенная, специализирующаяся на экономических преступлениях структура, скажем, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, ОБЭП. Дурного трезво оценил свою квалификацию. Я задаченно пошевелил усами. Работы предстоит много. Не стал я его жалеть. По сути, все надлежит выстраивать с нуля, с организации специального училища, свои соображения по этому поводу. Я повернулся вправо и взял с полки шкафа привычно толстую папку. Я изложил здесь, безусловно, в нынешнем виде это недостойно взгляда Его Величества, а потому я прошу вас ознакомиться с бумагами и внести потребные на ваш многоопытный взгляд правки. Объем работы Ивана Николаевича не радовал, но выбора не было. «Будет исполнено, Георгий Александрович!» Министр с папкой покинул кабинет, и Дагмара выразила заинтересованность. «Пришли мне список!» «Федор, пришли!» – переадресовал я просьбу по адресу. Секретарь выглянул с кабинета, чтобы переадресовать ее кому-то еще и вернуться с начавшим лысеть мужиком за сорок, красующимся, торчащими вверх усами и постриженный в прямоугольник бородой. Александр Александрович Левинсон, директор, распорядитель и основатель товарищества скоропечатни А.А. Левинсона. Издатель, которому, по идее, здесь не место, низко поклонился нам с императрицей. Не того ранга деятель. Его товарищество ныне пусть и крупное, но крупное по российским меркам. Быть издателем в империи некоторым образом опасно. Достаточно выпустить что-то без оглядки на цензуру или вообще социалистические листовки и бизнес пойдет прахом. В этом плане товариществу предъявить нечего, оно специализируется на коммерческих заказах в виде визиток и рекламы, да изданиях культурного характера, до которых докапываться незачем. Словом, мне подходит. Дождавшись, пока Александр Александрович приложится к августейшей ручке и выразит нам соболезнования, жестом пригласил его присесть. В конце августа в Петербург прибудет большая партия типографического оборудования – «Я намерен доверить его вам, Александр Александрович!» Удивленно пошевелив усами, Левинсон взвесил риски и перспективы, увидел большой перекос в пользу последних и набрал очков в моих глазах, честно заметив. «Виноват, ваше императорское высочество! У товарищества нет потребных для расширения производства площадей!» «Проблема известна!» – кивнул я. «С вашего позволения, Александр Александрович, я бы хотел вступить в ряды пайщиков товарищества!» Моим взносом послужит оборудование и средства на постройку нового здания. В коммерческую сферу вашей деятельности влезать считаю излишним. Ваше товарищество мне нужно для издания учебных и развлекательных пособий, кои будут распространяться по школам и библиотекам по всей стране. Тиражи будут велики, а ваше товарищество таким образом получит право называться поставщиком императорского двора. На обдумывание предложения ушло меньше минуты. Из минусов – утрата независимости, из плюсов – новый уровень развития товарищества с прилагающимся ростом доходов, положение его пайщиков и халявное расширение производства со стабильным получением государственных заказов. Герб поставщика двора – вообще мечта для любого коммерческого предприятия. «Надо брать!» – мелькнула на лице Левинсона хорошо считываемая мысль. «Мы мечтать не смели об участии вашего императорского высочества в нашем товариществе», – поклонился он. «Не подведем!» «Ну, конечно, вы не подведете. Цесаревича расстраивать чревато, а ничего невыполнимого я не требую. Просто печатай указанные мною книжки, да подсчитывай прибыли». «Федор, проводи Александра Александровича Кирилу, Кириллу», – велел я и пояснил. «Кирилл мой помощник. Он позаботится о взносе и введении в совет директоров товарищества моего человека». Левинсон и не рассчитывал на инвестиции без приглядывающего за ним человека. Это стандартная практика, поэтому не расстроился, благодарно поклонившись. «Благодарю за доверие, Ваше Императорское Высочество. Буду рад встретиться с Вами и другими пайщиками на открытии фабрики», проводил я его улыбкой и обратился к императрице. «Должен ли я записаться на прием, чтобы поговорить с Вами о реформах Министерства Народного Просвещения?» «Полагаю, устной договоренности будет достаточно», — улыбнулась она. «Но будет лучше поговорить об этом с Иваном Давыдовичем Деляновым, министром народного просвещения». «Безусловно», — покивал я. «Но если я предложу ему пакет реформ сам, вес его будет гораздо меньше, чем если я смогу убедить вас в их необходимости». Кивнув, согласна, Мария Федоровна спросила. «Какие еще реформы ты задумал?» «Великое их множество», — признался я просвещение, юриспруденция. Я бы хотел обновить наши законодательные документы, потому что они некоторым образом устаревают. У нас непрецедентное право, а потому менять законодательство нужно регулярно, желательно на опережение. Так уж я планирую пакет экономических реформ и, конечно же, реформы армии. Все это прямо завязано на большую войну. Мама поморщилась, и я продолжил. Очень большая и неприятная тема, я согласен. Но эта война на много десятилетий, а то и веков, определит облик мира и место великих держав в нем. Войною продиктована моя спешка. Войною продиктованы реформы. Меньше всего на свете я хочу вас расстраивать, мама, но, к великому моему сожалению, все реформы и даже выбор невесты в отрыве от войны обсуждать невозможно. «Георгий», — вздохнула Дагмара, — «ты молод, и завоевание Манчжурии скружило тебе голову. Мы не можем себе позволить разжечь большую европейскую войну. Нам никогда не позволят сокрушить осман и австрияков. Вильгельм будет в числе первых, кто начнет оказывать противодействие. С проливами Россия станет слишком мощной. И как только ты двинешь войска на юг, Европа вновь сплотится, как это было в Крымскую войну». «Разжигать я ее не собираюсь», — улыбнулся я. «Уверяю вас, мама, Европа с этим справится и без нас. Мы будем просто кропотливо готовиться». Безусловно, Вильгельм не будет плясать от радости, если мы отвоюем проливы. Но комплекс противоречий в Европе настолько велик, что быстро сплотиться против нас они не смогут. Ведь к моменту, когда мы начнем освобождать Царьград с проливами, на Западном фронте уже успеет пролиться много бессмысленной крови. Эта кровь станет залогом. Невозможно объяснить народам, почему это после полгода года мясорубки и вызванного ею ожесточения, нужно побрататься и идти воевать за интересы осман. Но этот сценарий возможен лишь в случае, если нам не придется воевать с Германией. Граница слишком велика, и позволить себе войну на два фронта, в отличие от немцев, мы не можем. Протянем руку Вильгельму, и он охотно встанет на нашу сторону, потому что выгоды от такого сотрудничества перевешивают другие конфигурации. Верно это и для нас. Пока французы с англичанами будут пытаться бить немцев на Западе, нам придется в одиночку бороться с Германией, австрияками и османами. Огромные флоты к моменту начала войны будут у всех, и морские коммуникации таким образом будут парализованы. Чем поможет нам ваша любимая Франция? Денежным переводом. Снаряды до пушки будут нужны им самим. Помассировав пальцами виски, императрица поднялась с дивана, заявила. «Георгий, ты совершенно невыносим!» И пошла к выходу. «Можно сколь угодно уходить от проблемы, но проблема от этого не уйдет», пожал я плечами ей вслед. «Так-то полезный паттерн. Начинаешь грузить матушку большой войной, и она сразу же убегает. Запомню». Следующим визитером оказалась очень пожилая дама в черном платье с белым воротничком и с прикрывшей седые волосы шляпкой. Елизавета Николаевна Ахматова не родственница Анны Андреевны, но литературными талантами наделена изрядными. Приложившись к ручке, нервничающей и взволнованной, как и положено визави маленького ранга даме, я пригласил ее присесть. «Очень рад личному знакомству с вами, Елизавета Николаевна. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за прекрасные переводы заграничных шедевров». «Благодарю вас, ваше императорское высочество», — поклонилась Ахматова. «Георгий Александрович» с улыбкой поправил я. Во время путешествия по России я заметил, что на всей ее протяженности среди образованных людей пользуются большой популярностью как ваши собрания иностранных романов, так и лично ваши произведения детской юношеской направленности. Примного благодарна за высокую оценку моих скромных трудов, Георгий Александрович. С благодарной улыбкой поклонилась Елизавета Николаевна. «В одной из сибирских библиотек мне довелось увидеть номер вашего журнала «Дело и отдых». Ознакомившись с содержимым, я огорчился. Журнал был замечательным, и его закрытие два с половиной десятилетия назад я считаю неправильным. Боюсь, журнал не пользовался успехом у читателей, Георгий Александрович», — вздохнула Ахматова. «Полагаю, так будет и в случае его возрождения». чего же?» — улыбнулся я. С тех пор выросло целое поколение, еще одно, народилось и взрослеет, расширились сети школ и разного рода училищ, увеличилось количество грамотных людей, в том числе юношество, которое испытывает недостаток интересного для них печатного слова. Безусловно, тратить на журнал деньги могут себе позволить не все, однако я планирую плотно заняться народным просвещением. Предлагаю вам возродить дело и отдых в новом качестве, «Журнал будет толстым, издаваться одним номером раз в три месяца. Тираж, десять тысяч экземпляров и большую его часть выкупит империя для помещения в библиотеке, школы и гимназии». Округлив глаза на чудовищного по этим временам размера тираж, Елизавета Николаевна призналась. «О подобном предложении я и мечтать не смела, Георгий Александрович, но должна признаться, я давно не занималась издательской деятельностью». И боюсь не оправдать ваших надежд. «Валить всю работу на ваши хрупкие плечи мы не станем», – кивнул я. «Но лучшего главного редактора для дела и отдыха, на мой взгляд, не найти. Вся техническая и финансовая работа будет поручена моему доверенному лицу. Вам останется отбор произведений и поиск талантливых авторов. Прошу вас, Елизавета Николаевна, не отказывайтесь сразу. Времени до обустройства типографии потребного размера еще много». «Мое уважение к вашим талантам велико, и я прошу вас принять мою благодарность за прекрасные произведения». Вынув из центрального ящика стола несколько листочков с моей подписью, я протянул его собеседнице. «Хороший, уютный домик в Крыму вами заслужен в полной мере. Прошу вас, езжайте, отдохните у моря, наберитесь сил и подумайте о должности главного редактора. Ежели откажетесь, прошу вас подобрать достойную замену «А-а-а...» замялась она. Вложив листочки в ее руку, я улыбнулся. «До свидания, Елизавета Николаевна». «Премного благодарна, Георгий Александрович», — поклонилась она. «До свидания».